кто прав». Глава пятая. Часть третья. «Импульс разума!» Синдзи использовал неизвестное монстру заклинание, рассеивая облако из мусора и пыли. Он посмотрел вверх и увидел что его противник не вернулся на землю, а планировал по ветру с помощью гигантских крыльев, как у летучей мыши. Он собирался возобновить свою атаку, но вдруг что-то на краю восприятия привлекло его внимание. Он повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как непонятно откуда взявшийся сталкер летела навстречу его злобоглазу. Её когти быстро прорвались сквозь множественные барьеры, глубоко вонзившись в главный глаз демона, при этом лишь слегка замедлившись в конце. Её жертва взревела от боли, но фактически нанесённого урона не хватило, чтобы прекратить его страдания. «Потусторонний подрыв!» Как только когти сталкера достаточно глубоко проникли внутрь злобоглаза, Бокси закончил песнопение заклинания. Тело когтистой засияло ярким зелёным светом и тут же взорвалось, одновременно убив обоих демонов и раскидывая немногие оставшиеся куски плоти по полю битвы. «Достаточно!» — крикнул Синди. «Глубинная плоскость!» Старый чернокнижник ударил по земле своим посохом, создав прозрачную полусферу пурпурного цвета, что начала быстро расти в объёме. Бокси, Кора, Ксера, Смоки и единственный выживший фамильяр Синдзи, а также кто-либо ещё, кто находился в пределах 30 метров от старика, упали на Землю. Гравитация в охваченной сфере областью увеличилась в 10 десятеро, и никто из них уже не мог стоять прямо, притянутый вниз весом своего тела. Те, кто был физически слаб, как Ксера, даже начали задыхаться, поскольку они даже не могли дышать должным образом, в то время как более сильные, как Кора или Бокси, могли лишь слабо шевелить своими конечностями. Краем глаза Мимик уверил, что оставшиеся республиканские лучники начали пускать стрелы в последнего из появившихся вип-персон. Однако, как только они входили в область действия окончательного навыка старика, то тут же падали на землю. Даже несколько заклинаний, которые вошли в сферу, почти мгновенно рассеялись. Бокси попытался использовать некоторые из своих, Но независимо от того, как сильно он старался, монстр не смог не создать ни одной стрелы тьмы. Мощи навыка глубинной плоскости оказалось достаточно, чтобы даже рассеять магию других заклинателей. Что касается человека, послужившего причиной этой ситуации, он был единственным, кто остался стоять на своих двоих, даже если и едва. Синдзи на самом деле не хотел использовать свой окончательный навык, так как его поддержание ложится тяжелым бременем на его тело и разум, Но, лишившись своего защитника-миньона, он был вынужден пойти на такой шаг. Он просто хотел поговорить с мимиком, но тот, даже не выслушав, набросился на старика, как взбесившийся мальчишка. Хромая на одну ногу, чернокнижник медленно подошёл к тому месту, где так называемый Андервуд был пригвождён к земле. И, опираясь на свой посох, смотрел на него сверху вниз. Его чёрные, остекленевшие глаза без столики страха смотрели прямо в желтоватые глаза боксе, «Тебе действительно стоит научиться прислушиваться к словам других», — сказал он низким грубым голосом. «Но я полагаю, одними словами тут уже не поможешь. Ты ведь монстр, да? Ваш род просто не привык вести дела иначе». «Разговоры ничего не стоят», — последовал резкий агрессивный ответ. «Чепуха». Независимо от того, сколько насилия предшествовало словам, они всегда сохраняют свою силу. Слова — это зерно всякого смысла, а для тех, кто их слушает, еще и путь к истине. Просто правда в том, что с твоим миром творится полное дерьмо. Да ну! Откуда такая убежденность? Начнем с того, что я не отсюда. Я пришел в эту пространственную плоскость, около двадцати лет назад, из другого места. Плоскость реальности, где все понимали друг друга с помощью слов, а не мечей. Мир, в котором такие вещи, как атрибуты, навыки, профессии и уровни, не часть повседневной жизни, а только вымысел больных на фантазию писателей. Место, где богов и магии не существовало, ровным счетом, как и монстров. Звучит уныло. Уныло? О, да. Можно сказать и так, но я всё равно вернусь туда, если смогу. Я не говорю, что люди на моей родине были безупречными, но они были, по крайней мере, лучше, чем здешние обитатели. Почему ты мне всё это говоришь? Потому что пока не заставишь, никто не будет тебя слушать. Глаза и голос Синдзи наполнились достоинством и необъяснимым давлением, которые могли источать только асценденты. «Мои так называемые «собратья» всё ещё цепляются за древние верования, за те извращённые морали, загоняя мир на порог гибели. А теперь взгляни на эту войну. Это полная херня!» Именно это даже Бурш провернул враге. О проблеме рабства я вообще молчу. С тех пор, как я попал сюда, мне в голову постоянно приходит один и тот же вопрос. Что хуже? Монстры с голубой кровью или люди голубой крови? Как по мне, от последних бед не в пример больше. В какой-то момент речь старика заменили неразборчивые жужжащие звуки. Это было очень странно, будто сошедшие с губ слова пропадали на полпути и заменялись чем-то еще. Его слепая уверенность в своей правоте была настолько заразительна, что даже Бокси начал проникаться неким доверием к этому безумному чернокнижнику. И, конечно, никто здесь даже не пытался установить мирные отношения с примитивными цивилизациями вокруг нас. Не было потрачено даже толики усилия, чтобы остановить этот порочный круг бесконечного насилия и мести. А всё почему? Потому что вторая сторона — это не другие просветлённые, а монстры. Существа, которых ненавидят за одно их существование, и верят в них только мешки с добычей и экспи. Откуда все эти слепые предубеждения? «Ну да, они нападают на людей, но разве можно их в этом обвинять после стольких эпох геноцида с нашей стороны?» Старик сделал небольшую паузу, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Но ты...» — продолжал синди с новой силой. «Ты другой, правда ведь? Практичный, логичный, прагматичный. Ты в состоянии увидеть настоящее лицо этого мира». Вот почему я думал, что смогу достучаться до тебя и заставить понять. Понять, что должен быть лучший путь, чем этот бесконечный цикл взаимного уничтожения. Ты прав. Все так и есть. Действительно? Да. Однако... Ваша масса уменьшена на 40%. Ваш вес уменьшен на 40%. Незаметно одев под плащом пару колец ксеры, бремя на тело Букси уменьшилось к третье от изначального. Его тело всё ещё ощущалось, словно налитое свинцом. Но это была терпимая тяжесть. Затем он невозмутимо поднялся, чем вызвал на счастливом лице старика проблеск удивления, и схватил его шею своей левой рукой. «Это будет уже не настолько вкусно!» Монстр зарычал в буквальном смысле, начав выдавливать из Синдзи жизнь. Не останавливаясь, Бокси превратил правую руку в гигантский металлический шип и вогнал в грудь старика, затем в желудок и еще раз в грудь. Проведя пятый, а может уже шестой удар, монстр услышал, как под давлением его левой руки в шее старика что-то хрустнуло, и Синдзи Аракава, человек, утверждавший, что пришел сюда из другого мира, Полностью обмяк. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Поздравляем! Теперь вы чернокнижник 50 уровня. Интеллект плюс 4. Ментальность плюс 4. Выносливость плюс 4. Поздравляем! Теперь вы допельгангер 23 уровня. Все атрибуты плюс 2. Подвиг выполнен. Вы разблокировали новый перк. Верни гора. Потоки хаоса вернулись к своему первоначальному состоянию. «Чёрт! Я должен был использовать меч!» С сожалением пробормотал монстр, чувствуя, как рассеивается эффект окончательного навыка чернокнижника. Придя в себя окончательном боксе, шустро забросил труп старика в хранилище и сосредоточился на побеге. «Закуска! Вернись к вриадам! Живо!» Задыхался суккуб, почувствовав долгожданную свободу. «Да, уже впусти, мастер!» Она заставила себя встать, а затем использовала невидимость и полетела к ближайшему дереву Хейльд, что росло к северу от нынешней позиции бокси. Следующим монстр заметил, что ранее скованный навыком фамильяр Синдзи поднялся с земли и показал ему большой палец вверх, как то делала Кора. «Спасибо!» — произнес он грубым и громогласным голосом. Я и вправду не уверен, сколько еще херни этого маразмотика могли выдержать мои уши. А ща, извиняй, у меня поднакопились два недовольства, которые я хотел бы выпустить на других. Занося палаш над головой, он, зловеще посмеиваясь, убежал вдаль. Но теперь боксе не было до него дела. Но тот факт, что он ушел в направлении от форта, вероятно, был хорошей новостью для эльфов. Выкинув из головы бесполезные для него размышления, Мимик положил бросающийся в глаза посох обратно в хранилище и начал песнопение. Он спешил, так как имел железную уверенность в том, что их разборка привлекла много внимания. Нежелательного внимания. По крайней мере, у него имелось вдоволь времени для своей задумки. Поэтому он не слишком переживал сосредоточенно бубня под нос, непонятные слова. «Закуска, где ты сейчас?» Подходя к финалу песнопения, мимик связался по телепатической связи с суккубой. «Я уже вхожу в крону дерева, мастер!» «Этого должно хватить». «Перемещение фамильяра!» — крикнул монстр. Возвышающаяся, скрытая плащом фигура песочного человека исчезла в клубе зелёного дыма. На его месте появилась удивлённая суккуба, что упала на землю, смягчив падение своими возмутительного размера грудями. Ксера подняла лицо с грязи и огляделась пытаясь оценить обстановку. Но сцена вокруг неё была ужасно знакома, но в глаза бросалась одна незначительная деталь, которой раньше не было. А именно, черноволосая, белокрылая женщина, летящая к ней на полной скорости. Но бы... Ваш фамильяр был отозван.